Два. Думаю, все длится не больше секунды, но мне почему-то кажется, что мы целую вечность смотрим друг другу в глаза. От резкого движения наушники выпали, и теперь я слышу, как отчаянно визжат шины, стараясь затормозить и не размазать меня по бетонному покрытию паркинга. Ему почти хватило места. Точнее, не хватило самую малость, каких-то нескольких сантиметров. Удар был совсем не сильным, даже не удар, а толчок но он приходится ровнёхонько на заднее колесо велосипеда, на котором я сижу, в то время как одна моя нога стоит на полу, и я не успеваю её поднять. Велик от толчка катится вперёд, нога по инерции движется назад по бетонному покрытию, а руль уверенно уходит в сторону от всего этого безобразия. Я пытаюсь удержаться, но, нелепо взмахнув руками, лечу вперёд. Жаль, но похоже, что я не рождена летать. «О, Господи, как же больно!» Чувствую, как меня хватают сильные руки и вздергивают вверх. Рефлекторно хватаюсь за что-то и стискиваю пальцы, даже не глядя, во что вцепилось. Он разгибает мои пальцы. И я понимаю, что выбранная мной опора — его темно-серый пиджак. Это за него и оцеплялось, чтобы устоять на ногах. Смотрю на мужские руки. Ладони широкие, пальцы аристократически длинные, с чуть шершавыми подушечками как будто их обладатель занимается каким-то физическим трудом. Но при этом ухоженные, холеные ногти сияют, как терем Деда Мороза. Значит, не работа, а скорее хобби придало его ладоням такую притягательную шершавость. «Отпусти!» – приказывает он, но я словно во сне. Могу только смотреть, но не двигаться. поднимая взгляд выше. Под пиджаком белоснежная рубашка. Две верхние пуговицы расстегнуты. В проеме ворота виднеется загорелая шея, которой хочется прикоснуться губами. И я понимаю, что это только рефлекс, что я все еще нахожусь в состоянии шока после ковра и падения. Но, черт побери, какая же у него шея. Выше подбородок с проступающей синевой щетины как будто брился он ранним утром. Затем я вижу губы. и мне окончательно сносит крышу. Разве могут быть у мужчины такие потрясающе красивые губы? Это нужно запретить законом, иначе женщины вовсе перестанут соображать, глядя на них, как я, например. Эти невозможные губы что-то говорят, но я почти не слышу, ошеломленные своим открытием. А дальше идут глаза. Еще одно потрясение этого вечера. Они невозможно серые, как хмурое предглазовое небо. Эти глаза словно предупреждают об опасности. «Эй, глупышка, беги скорее без оглядки. Иначе будет поздно. Тебя затянет в омут, и ты пропадёшь навсегда». Меня охватывает дрожь, затем ещё раз. И я с удивлением понимаю, что самый красивый мужчина в мире меня трясёт. «Идиотка!» Слушаю его раздражённый и одновременно обеспокоенный голос. «Нашла, когда заснуть». Его грубость помогает немного прийти в себя. Отпускаю лацка на пиджака и отстраняюсь. Снова возвращается острая боль, и я опускаю взгляд. О, Господи! Моё колено! Сквозь небольшую дырочку в легинсах проступает кровь. Блин! Как же не вовремя! Но это не единственное повреждение. Кожа на ладонях содрана тонкими красными бороздками. И, видимо, только из-за шока я не почувствовала этого раньше. Ты что, глухонемая? Голос раздраженный, кажется, незнакомец сейчас снова начнет меня трясти. На всякий случай делаю шаг назад, подальше от него. Почему-то болит еще и правая нога. Надо будет позже осмотреть ее получше. Поднимаю глаза и смотрю на самое прекрасное в мире лицо. Хотя сейчас лоб прорезала суровая складка, губы скептически загнулись в глазах плещется брезгливая жалость. И все равно он прекрасен. Но почему такое красивое лицо досталось человеку с таким невыносимо грубым характером? Не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты». Огрызаюсь и делаю еще шаг назад, потому что этот нахал действительно тянет ко мне руки, собираясь снова встряхнуть. Ну что за грубиян? Вместо того, чтобы рассердиться на мой выпад, незнакомец улыбается, отчего его лицо становится еще более красивым. Настоящий прекрасный принц из сказки. Вот только заносчивы и грубы. Но таковы, скорее всего, все принцы, ведь им с самого детства во всем потакают. О, Боже, какие глупости приходят мне в голову. Меня оправдывает только крушение всех надежд, падение с велосипеда и состояние шока. Прошу прощения, леди. Произносит он с усмешкой и берет меня за руку. Подносит ладонь к губам, как будто собирается поцеловать, и вдруг переворачивает тыльной стороной. Затем и вторую руку. Выражение его лица тут же сменяется на обеспокоенное. «Вы поранились? Надо вызвать скорую». «Ничего не могу с собой поделать». «Но слов я почти не слышу». «Слежу за губами незнакомца». «Как они изгибаются, выговаривая слова или отражая эмоции?» Смысл доходит чуть позже, когда он уже достает телефон. «Нет, перехватываю его руку, заставляя посмотреть на меня». «Не надо скорой. Все в порядке». Несколько раз киваю головой, словно убеждая нас обоих, что со мной действительно все в порядке. А затем перевожу взгляд на валяющийся на бетонном полу чемодан. О нет! Неужели этот горестный вопль вырвался из моего горла? При столкновении чемоданчик выпал из корзины, и я упала на него сверху. Крышка прогнулась внутрь, порвав молнию. К счастью, ничего не выпало. Иначе я, наверное, сгорела бы от стыда. Знаю, это смешно звучит. Но мне вовсе не хотелось, чтобы этот прекрасный принц знал, чем я занимаюсь. Пусть даже мы больше никогда с ним не увидимся. Позвольте, я помогу. Не дожидаясь ответа, он подхватывает чемодан. Пузырьки и флаконы внутри отзываются протестующим перестукиванием. Что у вас там? Удивленно спрашивает незнакомец, явно собираясь открыть чемодан и немедля удовлетворить свое любопытство. «Волынка!» – выкрикиваю я и перехватываю его ладонь. Мы смотрим друг другу в глаза. Наши руки соприкасаются, удерживая рукоятку чемодана. Ну уже поверь мне. Если он захочет взглянуть, я не смогу помешать. Я вижу его впервые в жизни, но совершенно уверена, что этот мужчина не приемлет слова «нет». Его пальцы разжимаются, оставляя чемодан в покое. И только тогда я понимаю, что все это время задерживало дыхание. Довольно необычное увлечение для молодой женщины констатирует он, разглядывая меня с возрастающим интересом. «Вы здесь живете?» «Нет», опять отвечая быстрее, чем успеваю подумать. «Приехала в гости». «Кому?» Он допрашивает так, как будто имеет на это право, и даже не сомневается, что я немедленно отвечу. «К друзьям. Я пытаюсь поставить чемодан на колесики, чтобы покатить его подальше отсюда, но чувствую, как на моем предплечье сжимаются сильные пальцы». «Куда же вы?» Мы ведь только начали знакомство. Уверены, что мне чудится. Но я слышу в голосе угрозу и замираю, как олененок в высокой траве, чуя приближение хищника. Ну все, сейчас он меня съест.